Часть третья. Искусство психологической драмы. Загадка живого трупа. Есть такие точки пересечения художественных интересов Толстого и Чехова, когда сопоставление напрашивается само собой. Одна из знаменательных творческих встреч писателей, помогающая увидеть те пути, по которым развивался на рубеже 20 века русский реализм, произошла в драматургии. К первым постановкам пьес Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня» критика и зрители почти единодушно отнеслись как к чему-то вызывающе дерзкому, необычному, еретически новому. Сходный прием, хотя и смягченный гипнозом всемирной славы Толстого, ожидал первые спектакли «Живого трупа», когда в сентябре 1911 года была впервые издана и поставлена на сцене эта пьеса, она поразила публику новизной и оригинальностью. Среди критиков, возбужденных сенсацией вторым рождением неизвестной драмы Толстого, более десяти лет пролежавшей под спудом в бумагах писателя, чувствовалось недоумение, растерянность и по существу, и по форме, Пьеса во многом отличалась от всего, что писал Толстой в последние годы. Она была совсем не похожа на его драматические опыты 1880-х годов, драму «Власть тьмы» и комедию «Плоды просвещения». Но неожиданно для себя рецензенты, писавшие о живом трупе, обнаружили нечто общее – в новой драме Толстого и пьесах Чехова, вокруг которых в ту пору еще не улеглись полемические страсти. Более наблюдательные подмечали сходство частных сторон в пьесах Чехова и Толстого, малое число монологов, лиризм общего тона и тому подобное. Не все, впрочем, с этим были согласны. Известный критик того времени С. А. Андреевский, противопоставлял «Живой труп» как театр-книгу, то есть драму, преимущественно для чтения, написанную по законам художественной прозы, чеховским пьесам, сценическому театру-зрелищу. К. Арабажин, напротив, защищал мысль от непосредственном влиянии драматургии Чехова на «Живой труп». Толстой, по мнению Арабажина, под обаянием Чехова стал писать драму такую же простую, чистую, задушевную. В этих спорах так и не было выяснено, испытал ли Толстой воздействие Чехова или вступил с ним в творческий поединок. Интересное рассуждение о сходстве живого трупа и чеховских пьес мы найдем в оригинальном диалоге театрального критика Волконского, воспользовавшегося для своей статьи формой Гоголевского театрального разъезда. «Какова пьеса?» «Вот уж не для вас. Именно пьесы и нет. А что же? Прям куски жизни. Люди обмениваются словами, кто поплачет, кто закурит папироску». «Ну да. Ну а содержание, события развертываются?» «Да, по-видимому, Москвин, исполнитель роли Феди в Амхате, даже, кажется, стреляется. Но разве в этом суть?» Мы в жизни разве видим события? Мы видим только людей, разговаривающих, закуривающих, смеющихся, плачущих людей. И вот что удивительно в этой пьесе, все же приходится говорить пьеса, а то как же назвать, что даже слова не важны, не самое главное. Важно не то, что они говорят, и не то, что они делают. Они ничего не делают, а важно то, что с ними происходит. Влияние Чехова – влияние. Можно ли говорить о влиянии, когда Толстой? Но веяние, эволюция, во всяком случае, Чехов предшественник. Среди первых зрителей живого трупа, судя по этому отклику, нашлись не только те, что увидели в пьесе первоначальный набросок «Ошибку гениального писателя» были и такие отзывы, но и те, которые оценили глубокое новаторство драматурга роднившие его в чем-то с Чеховым. Отголоски спора о чеховском в живом трупе докатились до наших дней. Олеша замечал, Чехов создал новую драматургию, Толстой не признавал ее, однако если судить о драматическом строе живого трупа, то можно сказать, что Толстой многое разделял во взглядах Чехова на драму. Попробуем же проверить то, что подсказывает Олеше, его художественная интуиция, и для начала обратимся к некоторым фактам биографии писателей. Первые критики живого трупа были плохо осведомлены о том, как относился сам Толстой к драматургии Чехова, а между тем Толстой не раз скептически отзывался о его пьесах, и современный исследователь не может миновать этих высказываний. «Чайка» была первой пьесой Чехова, которую читал Толстой, и она совсем не понравилась ему. Толстому пришелся по душе только монолог Тригорина о писательском призвании, но это, по его мнению, лучше было бы написать отдельно или в письме. В целом же пьеса показалась ему надуманной, неинтересной. Суворин, беседовавший с Толстым 11 февраля 1897 года, записал в дневнике О чайке Чехова Лев Николаевич сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет. Нагорожено чего-то, а для чего оно неизвестно. А Европа кричит превосходно. Чехов самый талантливый из всех, но чайка очень плоха. Чехов умер бы, если бы ему сказать, что вы так думаете. Вы не говорите ему этого. Я ему скажу, но мягко и удивлюсь, если он так огорчится. У всякого есть слабые вещи. Толстой исполнил свое намерение и сказал Чехову о своей нелюбви к его пьесам, как только мог мягко. И Чехов, вопреки мрачным предсказаниям Суворина, не умер от огорчения, а добродушно смеясь, рассказывал Ивану Бунину. «Знаете, я недавно у Толстого в газ был, Он еще в постели лежал» но много говорили обо всем и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит «поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этой энергичной старческой скороговоркой «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже». Толстой вспомнил Шекспира не случайно. Незадолго перед тем он написал трактат о Шекспире и о драме, с целью не низвергнуть ложный авторитет короля драматических поэтов, так что сравнение с Шекспиром не должно было польстить критикуемому автору. Ошибкой было бы думать, что недовольство Толстого пьесами Чехова простая прихоть вкуса или гениальное чудачество, в ответ на которое можно только пожать плечами. Нет, критикуя пьесы Чехова, Толстой исходил из твердо защищаемых им взглядов на природу и задачи драматического искусства. Толстой, как помним, вообще порицал Чехова за отсутствие у него цельного, выдержанного мира созерцания. Он был особенно строг, когда дело касалось драмы, жанра, по мнению Толстого, наиболее ответственного, духовного. Именно в драме, считал он, художник должен говорить об отношении людей к Богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному. В статье о Шекспире доказывалось, что в основе всякого искусства, но драматического в особенности, должно лежать религиозное содержание. Низкое, мелкое понимание драмы Толстой находил у Гёта, Шекспира, Шиллера, Гюго, Пушкина, Островского и у самого себя. Требованием Толстого, как оказалось, не могло удовлетворить все русское и западное драматическое искусство. Тем самым они теряли всякий практический смысл, и, сознавая это, Толстой выдвигал еще другие относительные художнические критерии. Чеховская драматургия – и в малой мере не отвечала представлению Толстого о высших религиозных задачах искусства, но даже в более узком смысле, в понимании драматических конфликтов, характеров, Толстой не был согласен с Чеховым. Изображение интеллигенции, ее внутренних переживаний, страданий, неудовлетворенности – неблагодарная тема для драмы по Толстому. С точки зрения интересов крестьянских масс – а так прежде всего и расценивает в эту пору искусство Толстой, страдания Войницких, Астровых, Сестер Прозоровых должны выглядеть незаслуживающими сочувствия. О чайки Толстой говорил «Литераторов не следует выставлять, нас очень мало и нами не интересуются». В том же духе отзывался Толстой о трех сестрах. «Ну зачем ему понадобилось изображать на сцене, как скучают три барышни?» и что он изобразил, кроме скуки. В дяде Ване Толстой находил неоправданным сострадание Чехова к Войницкому и Астрову. Он заставляет их говорить, что они были самыми лучшими людьми в уезде, но чем они были хороши, он не показывает. «А мне кажется, — говорил Лев Николаевич, — они всегда были дренными и ничтожными, поэтому их страдания не могут быть достойны внимания». без «Безгероинность...» Чеховских пьес, скованность воли и бездействие персонажей вызывают у Толстого иронию. «Шекспир все-таки хватает читателя за шиворот и ведет его к известной цели, не позволяя свернуть в сторону», — говорил Толстой Чехов. «А куда с вашими героями дойдешь? С дивана, где они лежат, до чулана и обратно?» Толстой верно угадал тут некую слабость беду чеховского реализма но нельзя забывать, что сама жизнь русской интеллигенции того времени не была богата цельными характерами. Толстой порицает пьесы Чехова не только за содержание, но и за нарушение, на его взгляд, достаточно строгих жанровых законов. Отсутствие напряженного действия, сюжетной целеустремленности – вот что не нравится Толстому. Главное в театре – это развивающиеся, разрастающиеся действия, движения, считает Толстой. А Чехов написал, как три сестры разговаривают с офицерами и собираются в Москву, да так и не уехали. А мои дочери и публика восхищаются, что в театре слышно, как за кулисами шипит пожарная труба. Толстой разумеет звуковые эффекты в сцене пожара в третьем акте. Самый обычный и для Толстого в высшей степени характерный способ насмешки над поэтическим произведением сделать вид, что эта поэзия не только не трогает, но и просто непонятно ему, свести объемный, чарующий образ к житейскому пониманию, сделать его одномерным и плоским. Когда Толстой говорит, что чеховские сестры все собирались в Москву, да так и не уехали, он нарочно остановится на точку зрения неискушенного в тонкостях искусства человека, крестьянина или ребенка, но за этой лукавой иронической формой стоит и серьезное несогласие. В беседе с писателем Елпатьевским Толстой развивал мысль, что драма – совсем особый род литературы, имеющий свои непреложные законы, что в драме должен быть непременно узел, центр, из которого все бы исходило – и к которому все сходилось бы, чего у Чехова совсем нет. Он находил, что вообще современные писатели и Чехов в их числе утратили представление о том, что такое драма. Предпочтение, оказанное Чеховым внутреннему драматизму перед динамикой действия, создание им в пьесах единого настроения в ущерб сюжетному узлам, выявляющим характеры, вело, по мнению Толстого, к разрушению драматической специфики. «Для того, чтобы вызвать настроение, — говорил он, — нужно лирическое стихотворение. Драматическая же форма служит и должна служить другим целям. В драматическом произведении должно поставить какой-нибудь еще не разрешенный людьми вопрос и заставить его разрешить каждое действующее лицо сообразно его внутренним данным. Это опыты лаборатории». У Чехова же этого нет. Средства заражения настроением, романтическую взволнованность, символику деталей, лирический подтекст, музыку в драме Толстой считал искусственными и лишними. Критикуя пьесы Чехова и называя увлечение ими публики чем-то вроде гипноза, Толстой наталкивал в свиной раз на возражения собеседников замечавших, что одно дело читать пьесу, другое — видеть ее на сцене. В то время много говорили о спектакле «Дядя Ваня», поставленном в художественном театре, и, вероятно, чтобы проверить свои впечатления от чеховской драматургии, Толстой неожиданно появился 24 января 1900 года в зрительном зале театра. Толстой редко в те годы бывал в театрах, считая современные сценические зрелища пустой, а часто вредной забавой и его присутствие на чеховском спектакле было сенсацией. Режиссеры Немирович Данченко и Санин с ревнивой тревогой высматривали какое впечатление производят на толстого пьесы и исполнения. Во время спектакля дядя Ваня вспоминает Немирович Данченко. мы из-под тишка не спускали с него глаз. Решительно казалось нам, что спектакль вовлекал его в свою атмосферу, что внимание его было захвачено, что местами он был растроган. Но или мы ошибались, или он отстранял от себя простую непосредственную восприимчивость, потому что в антрактах он ничего не хвалил. Правда, ничего не порицал, словно дожидаясь, чем все это кончится. А по окончании сказал так. «Чего ему еще нужно, Астрову? Тепло, играет гитара, славно трещит сверчок а он сначала хотел взять чужую жену, теперь о чем-то мечтает. И неодобрительно кивал головой. После спектакля за кулисами, обратясь к артисту Вишневскому, исполнявшему роль Войницкого, Толстой с улыбкой сказал, «Я вас знаю, вы хорошо играете дядю Ваню, но зачем вы пристаете к чужой жене, завели бы свою скотницу?» Газеты в те дни сообщали, что в разговорах с представителями театра Толстой высказал пожелание, чтобы также тщательно ставились пьесы Островского. Можно ли это было расценить иначе, чем вежливый укор театру за чеховский репертуар? Деятели художественного театра были обескуражены и смущены неодобрительными отзывами Толстого о любимой их пьесе, В Ялту к Чехову полетели письма с рассказами о Толстом и горькими недоумениями. «Толстому не понравился мой любимейший дядя Ваня, хотя он очень чтит и ценит вас как писателя», спешил сообщить Чехову Санин 12 марта 1900 года. «Где драма?» — вопил гениальный писатель. «В чем она? Пьеса топчется на одном месте». «Вот за это спасибо, за этот синтез». Благодарю Толстого. Он как раз говорит о том, что мне в дяде Ване дороже всего, что я считаю эпически важным, глубоким и драматическим. Говорит о болезни нашего характера, жизни, истории, культуры, чего хотите, о славянском топтании на одном месте. Да в чем же действительно наша драма, наше горе? Затем Толстой заявил, что Астров и дядя Ваня — дрянь-люди, бездельники, бегущие от дела в деревне, как места спасения. На эту тему он говорил много. Говорил еще и о том, что Астрову нужно взять Алену, а дяде Ване Матрену, и что приставать к Серебряковой нехорошо и безнравственно. Санин далее упрекал Толстого, что тот не откликается уже... Набиение и запросы молодой жизни И с чувством восклицал Да Астрому, Ваням, жить, жить хочется Бороться, любить хочется Хочу это крикнуть так Толстому Чтобы он услышал это у себя на квартире Там в деревне глохнут силы Талант, любовь, молодость А Толстой, не вибрирующий уже, соцеревший душой Сует мне Саху да Алену Это труд и любовь для человека, ах, как обидно. Дело было, конечно, не в том, что Толстой отрехлел и оцарел душой, как представлял себе Санин. Интеллигенция по Толстому должна опроститься, сесть на землю, сблизиться с крестьянским народом, принять его простые изначальные понятия о жизни. Мог ли сочувствовать Толстой при таком взгляде на вещи смутной неудовлетворенности, желанию вырваться из деревенской глуши, да и какая это глушь, это место спасения, утонченной сложности личных переживаний героев. Понятно, что он не хотел признать тот внутренний центр пьесы, о котором усердно толковал ему Немирович Данченко. «Говорит, что в дяде Ване есть блестящие места, — писал Немирович Чехова, но нет трагизма положения» а на мое замечание ответил «Да помилуйте, гитара, сверчок, все это так хорошо, что зачем искать от этого чего-то другого». Толстой, хуже чем Чехов, был знаком с настроениями нового поколения русской интеллигенции и не только не в состоянии был тронуться ее бедами и печалями, но не улавливал даже за тоской и мечтаниями героев никакого общественного смысла, Ничего, кроме обычной рефлексии праздного человека. В этом корень непризнания им пьес Чехова. Но было, наверное, в спектакле дядя Ваня» и нечто такое, что заразительно подействовало на фантазию Толстого художника, побудило его самого взяться за перо. Вернувшись домой со спектакля, Толстой ощутил прилив желания писать для театра. В дневнике он отметил, Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился. Захотел написать драму «Труп», набросал конспект. То, что Толстой возмутился содержанием пьесы Чехова, не помешало ему, как помним, найти в ней блестящие места. Толстого привлекло новаторство приемов Чехова драматурга. Прямое подтверждение этому находим в беседе Толстого с корреспондентом газеты «Новое время» Энгельгартом, За последние дни, писал Энгельгард, Лев Николаевич был на представлении дяди Вани Антона Павловича Чехова. Он чрезвычайно высоко ставит технику этой пьесы, но находит, что и на этом произведении, как на большинстве современных, сказалось преобладание техники над внутренним смыслом. Слово «техника» – Толстой употреблял в широком значении, разумея под техникой драматического искусства, как это видно из статьи о Шекспире, и язык, соответствующий характером лиц, и правильное ведение сцен, и проявление, и развитие чувства. Чеховская пьеса могла увлечь Толстого своим тонким психологизмом, верностью жизненной иллюзии на сцене, борьбе с избитой старой театральностью, Толстой без сомнения должен был сочувствовать. Сохранилось воспоминание, что Толстой взялся за работу над властью тьмы под впечатлением мастерского чтения вслух Стаховичем одной из пьес Островского. Эта пьеса расшевелила Толстого, и он написал драму в традициях сценического реализма Островского. Не то ли случилось и с трупом? Сам сюжет пьесы был давно облюбован, но расшевелила его, зажгла желание писать, чеховская драма. И как власть тьмы родилась словно под звездою Островского и старых классических традиций, так живой труп появился на свет под звездою Чехова, психологического новаторства в искусстве театра. Впрочем, и в том, и в другом случае впечатление от чужой пьесы служило лишь внешним стимулом к работе. Толстой во всем оставался толстым с его мощной художественной индивидуальностью. Пересматривая отклики критиков, замечаешь, что они становятся в тупик перед видимым противоречием. Толстой возмущен чеховской пьесой, а в то же время в живом трупе есть нечто чеховское – В этом одна из загадок живого трупа, вновь и вновь обращающая исследователей к гениальной толстовской драме. Хочется еще раз предупредить читателя, что не о заимствовании отдельных приемов и не о влиянии Чехова на Толстого поведем мы речь. В произведениях больших художников, несмотря на различия их взглядов и манеры письма, могут проявиться черты, выражающие общие тенденции литературного развития. Художники-реалисты одной эпохи имеют за плечами одни и те же традиции, а перед глазами одну и ту же картину мира с характерами и конфликтами, свойственными именно их времени. Сам взгляд писателя на современность составляет не только личное его достояние, но и достояние эпохи, в какую он живет. Идеи времени, так называл это Белинский, и предмет изображения, властно влияют на формирование творческих принципов, сближают иногда произведения художников, казалось бы, не сходных по своим убеждениям. Такую объективную почву художественного родства можно обнаружить в живом трупе и пьесах Чехова. Начать хотя бы с жанровой близости драмы Толстого и чеховских пьес. Условно говоря, они могут быть отнесены к жанру психологической драмы, которая в конце прошлого – начале нынешнего века произвела целую революцию на европейской сцене. Успех психологической драме принесло, в частности, то, что писатели стали изображать самых обыкновенных средних интеллигентных людей – Внимание драматургов было приковано не к героям, добродетеля или откровенно злым, порочным людям, а к сложности, противоречивости жизни в целом. Общественные противоречия стали выявляться в их влиянии на частную жизнь людей, на внутренний мир. Русская психологическая драма была явлением самобытным, но несправедливо было бы умолчать о ее перекличке, с достижениями писателей Запада, таких как Ибсен и Гауптман. Ибсена Чехов называл как-то своим любимым писателем и даже критикуя некоторые его пьесы, без сомнения сочувствовал его принципу так писать для театра, чтобы зрителям казалось, будто они видят и слышат нечто такое, что совершается в действительной жизни. Чехов отдал дань глубокого уважения и Гауптману. Особенно восхищался он пьесой «Одинокие», которую находил великолепной, и в которой общие колориты и даже отдельные приемы, психологическая двуплановость, детали быта, паузы, родственны пьесам Чехова. Станиславский вспоминает о поездке труппы художественного театра в Ялту к Чехову. В числе пьес, привезенных нами тогда в Крым, была пьеса «Гауптмана. Одинокие», Антон Павлович видел ее впервые, и пьеса ему нравилась больше его собственных пьес. «Это же настоящий драматург! Я же не драматург! Послушайте, я доктор!» В драме «Одинокие», как и в пьесах Чехова, все несчастны. И несчастны не из-за вмешательства чьей-нибудь злой воли, а из-за своей внутренней несвободы, скованности предрассудками, душевной робости. Иоган Фокерт, основной герой пьесы, жаждет осмысленной и свободной жизни, но у него хватает сил лишь на то, чтобы, запутавшись в житейских противоречиях, покончить с собой. Гауптман не идеализирует Фокерта, хотя и признает оправданным протест его метущейся души. Толстой, Вообще-то, скептически настроенные по отношению к драматургии Ипсона и Гауптмана и осуждавший их символистские пьесы, когда мы мертвые пробуждаемся, потонувший колокол, строитель Сольнес, также заинтересовался драмой Одинокие. Через три недели после посещения спектакля Дядя Ваня Толстой вновь пришел в художественный театр на этот раз смотреть пьесу Гауптмана. 16 февраля, сообщала газета «Неделя», в художественно-общедоступном театре в Москве на представлении одиноких Гауптмана присутствовал Лев Николаевич Толстой с семейством. Молодой театр, как видно, очень заинтересовал нашего маститого писателя, не бывавшего в театре более 10 лет и уже два раза посетившего художественный театр в такой короткий срок. Лев Николаевич оставался до конца спектакля, после каждого акта аплодировал артистам, которые отвешивали ему отдельный низкий поклон, и выразил, что пьеса и исполнение нравятся ему еще более, чем дядя Ваня.